Глава 14. Перлайн. Наши дни. Слишком рано вырванная из сна, инспектор уголовной полиции Перлайн Line потянулась к телефону. Otoline. Это сержант Кросс. Я приехал на вызов. Проблема на Dogwood. Продолжайте. Жертва скончалась до приезда скорой помощи. По первому впечатлению его забили до смерти. Место огородили? Да. Компания Раджа. Вероятно, тело прямо у его порога. Хорошо, мне надо позвонить. Буду минут через двадцать». Господи, Конор Радж, это плохо. Она выдохнула сквозь навалившийся стресс и выброс адреналина. Кросу лучше действовать как положено. Он показался ей умным во время их короткого знакомства на прошлогодней рождественской вечеринке, а ее сержант Сэм Дипс Знает его еще по колледжу и говорит, что Кросс хорош. Лучше бы Дипс был прав. Оказаться первым полицейским на любом месте преступления огромная ответственность. Кросс будет играть ключевую роль в обеспечении неприкосновенности места преступления. Если Дипс говорит, что он хорош, скорее всего, так оно и есть. Она верит своему сержанту как брату, но это не мешает мурашкам бегать по плечам. Радж, жестокий наркоторговец, которому место за решеткой. Если кросс облажается, улики, которые могли бы раскатать Раджа, никогда не доберутся до суда, и вина по существу будет лежать на ней. Она покачала головой. Господь всемогущий. Пора бы уже научиться доверять способности другого профессионала делать свою работу. Но она такая, какая есть. ее папаша это обеспечил. Словно вызванная темной ведьмой, возникло детское воспоминание, и тени в комнате приняли облик ее отца, темный, угрожающий и вездесущий, готовый уничтожить все, чего она добилась. Нахмурившись, Перлайн прогнала кошмар. Бесполезно вгонять кол в уже треснувшую стену. Ей надо быть в настоящем. Сосредоточься. Будь копом, которым ты знаешь, ты можешь быть. Прошлое не может контролировать настоящее. Она справится. Помогать людям, которые не могут помочь себе сами, ее удел. У нее хорошо получается большую часть времени. Она собиралась уже завершить звонок, но Кросс сказал: "Отлайн. Я только что узнал, в деле замешаны дети". Она резко села. "Как?" Жена Раджа Кристал говорит, что видела, как двое детей убегали в лес, ей показалось, что мальчик и девочка. "Говорит, они все видели". Речь с приятелем пошли за ними. Гримстоунский лес? Да. Когда? Примерно двадцать минут назад. По рукам побежали мурашки. Дело Харт преодолела ненадежную стену, которую она возвела в своем сознании, переплетаясь со словами Кросса, как колючая проволока. Двое пропавших детей. Господь милосердный. Перлайн выбралась из кровати, от злости сводила скулы, страх лишал сил. «Кросс, буду через десять минут, сказала она сквозь зубы. Она завершила разговор и быстро обзвонила криминалиста Филиппа Верна и детективов Дипса, Филдинг, Хила и Каспа, свой убойный отдел. Под конец вызвала дополнительных полицейских из близлежайших районов. Чем больше ног на земле и глаз на улицах и среди деревьев, тем лучше. Перлайн жила недалеко от Godwood стрит поэтому натянула голубую блузку и серые брюки. И завязала свои платиново-белые волосы в пучок. На макияж не было времени, на еду тоже. Она ехала к месту преступления на высокой скорости, безуспешно пытаясь не думать об Изабель Харт. Если она снова провалится, на ее совести будет не один, а трое пропавших детей. Разрушенной жизни не одной, а двух семей. Перлайн мчалась вверх по мэйпл Hill к Dogwood Street, терзаемая воспоминаниями, которые хотела бы забыть. Четыре года назад семилетняя Изабель Харт, хорошенькая девочка с рыжими волосами и кожей почти такой же белой, как у нее, выгуливала своего миниатюрного шнауцера в поле за домом. Мать девочки, Фэй Харт, полола сад, а её бойфренд смотрел футбол в гостиной. Выгуливать собаку в субботу днем было обычным для Изабель. Она делала это с шести лет, что было частью проблемы. Привычки облегчают жизнь злодеям. Только когда собака вернулась домой без Изабель, Фейхард поняла, что дочь пропала. В то время, много месяцев после и каждый год в день исчезновения Изабель, пресса срывалась с цепи и вполне справедливо. Население бомбардировали фотографиями Изабель. Появлялись так называемые свидетели, но оказывались либо охотниками за славой, либо ошибались, и все версии заходили в тупик. Перлайн получила свои ужасные 15 минут славы, спокойная перед камерами, но идущая ко дну внутри. Она работала неустанно, отказываясь от других аспектов жизни, день за днем и ночь за ночью, посвящая делу, но через год все зацепки иссякли, и она была вынуждена смириться с тем, что для Изабель не будет сказочного конца. Она пропала, вероятнее всего, мертва. Не было оснований надеяться, что откроются новые обстоятельства, поэтому дело перешло в нераскрытые, подвергаясь ежегодному рассмотрению, а Изабель Харт оставалась пропавшей. Перлайн подвела ее. Она поморщилась. Она слышала голос отца, последующую жестокую расправу. Шарахнувшись от воспоминаний, она прикусывала щеку изнутри, пока между зубов не остался кусочек плоти. Она переключилась с преступлений, связанных с пропажей людей, на особо тяжкие, но не позволит себе забыть. Еще двое детей пропали. Для ошибки нет места. Пришло время работать с максимальной отдачей. Неудача немыслима. Вздрогнув, она повернула Хонду на Догвуд-стрит, И затормозило в нескольких ярдах от ленты.